Глава двенадцатая. В чужом гнезде. Вайрит, готовясь к полёту, распустил крылья. Хлопнул ими, красуясь. «Полетели!» Джаз быстро собрала волосы на макушке. «Полетели!» — вздохнула она. Жалко было оставлять свои вещи в карете, но не брать же с собой узел. Думала, что её обхватят руками, даже повернулась и горцу спиной, но нет — Лорд расправил плащ и, обхватив им тело девушки так, что наружу осталась одна голова, закрепил концы на своей шее и на поясе. «Так будет надежнее. Не вывалишься, если я вдруг руки разведу», — успокоил он и, легко подпрыгнув, взлетел. Тина закрыла глаза. В животе все ухнуло вниз, и если бы она позавтракала, то непременно опозорилась бы. «Мы увидим замок моего отца!» Прокричала Джаз, когда немного пообвыкла, и полет пошел в горизонтальной плоскости. «Нет, не увидим. Облетим стороной!» — ответил ей Варит и, сделав головокружительный вираж, прибавил скорости. Ветер, бьющий в лицо, больше не позволил им говорить. Младшая дочь ничего не знала о судьбе своего родового замка. Горец избегал разговоров о том, что случилось на границе. Отнекивался тем, что кинулся в погоню за каретой, следом за Кайлом, оставив соратников за спиной. Что уж они творили на границе, знать не знает. Ему приказали задержать лорда Варандак с его белобрысой дочерью, которую тот сопровождал столицу, и он своё задание честно выполнил. Пусть наполовину, но в том нет его вины. В такие моменты Джас молилась, чтобы папа с сестрой успели скрыться. Вполне возможно, что письмо, которое она унесла из Орлиного гнезда, Содержалось сведения о готовящейся атаке, и вторая карета просто не выехала за ворота. Или выехала, но отправилась совсем в другую сторону. В долинах полно крепостей, в которых варандаки могли бы держать осаду. Все зависело от времени нападения птах и стойкости лирейских магов, которые должны были первыми встретить на границе неприятеля. Была еще одна, затаенная мысль, о которой Джаса даже думать боялась, чтобы не выдать врагу место, где мог спрятаться отец с домочадцами. Подземелье. О нем знали лишь старые проверенные слуги, которые даже под страхом смерти не выдали бы врагу о существовании тайных разветвленных ходов. Один из них заканчивался, к примеру, в семейном склепе, другой выводил в лес, в дебрях которого прятался неприметный дом. «Пусть все будут живы и здоровы». Молитва Тины касалась матери, о которой непрестанно болело сердце. Полёт был долгим, и джаз в конце концов укачала. «Рассыпайся, Соня!» — пробосили у неё над духом Она похлопала глазами, не понимая, отчего на небе светят звёзды, ведь только что по правой стороне пекло солнце. Солнце летело сразу, хотя истома в затёкшем теле не позволило твёрдо стоять на ногах. отрезав от себя ношу, Лорд Вайрит подхватил ее на руки и пошел вниз по лестнице. Джаз, повертев головой, убедилась, что приземлились они на одну из башен, что охранными великанами высились по четырем углам небольшой крепости, стоящей над горным обрывом. Внизу так грохотал водопад, что сделалось понятно, почему местные назвали свой край громким ущельем. «Так и будешь таскаться с ней на руках?» произнес сильный женский голос, когда они вошли в теплое и хорошо освещенное помещение. Джас дернулась, чтобы вайрет ее отпустил. Как могла, оправила платье штаны, смотрящиеся нелепо в богатой комнате, где на полах лежали огромные ковры, а стены прикрывались гобеленами с вышитой на них псовой охотой. Собаки яростно рвали то медведя, то льва, а то и человека. Тину от кровожадности крылатых людей передернула. В простенках между окнами блестело металлом оружие. Сомлело в дороге. Мягко оправдался за Заджаса здоровяк. Кайл, наверное, сказал... «Меня уже предупредили, что в моем доме появятся таинственные гости». Бесцеремонно оборвала его незнакомка. Черноволосая девушка с несколько грубоватыми чертами лица, но о которых нельзя было сказать, что они некрасивы, с грацией кошки выбралась из кресла. Джастина смотрела на невесту Родерико во все глаза. Высокая, сильная, она была одета в мужскую одежду, что в долинах считалось постыдным. Джа вспомнила, как ежилась под осуждающими взглядами, когда тащилась домой следом за повозкой с модель, Мокрая, босая и в нелепых штанах Хильгерта. На этой же штаны сидели ладно, обрисовывая и крепкие зад, и выпуклые мышцы. Тонкая кожаная куртка открывала ложбинку между крупными полушариями груди. «Позаботьтесь о ней, леди Эйра!» — Варит положил джаз на плечи руки. «Это дочь лорда Варандак. Её зовут Грис... Гристель». «М-м-м... — протянула хозяйка дома, по кругу обходя свою новую жиличку. В её тёмных глазах плясало пламя камина. что ж Рид, «Можешь быть спокоен». Потому как вайрет с тревогой посмотрел на джаз, угадывалось, что слова невесты младшего принца его нисколько не успокоили. Сама Тина видела, что Эйра — женщина властная и своевольная, такой в быть королевой. Она махнула рукой, и здоровяк, согнувшись в почтительном поклоне, попятился к выходу. Не успел Ритт скрыться, как Тинни сделалась, неуютно и одиноко. «Если ты думаешь, что я буду с тобой нянчиться, то ошибаешься», строго произнесла ее новая тюремщица. «Я не лорд Вайрит, чтобы носить тебя на руках». Я не... Но Эйра не дала договорить. «В моем замке каждый своим трудом зарабатывает кусок хлеба, а потому выбирай, где будешь служить. Помощницей кухарки, пастушкой баранов или прачкой». «Я готова отправиться на кухню». Джаз быстро прикинула, что лучше она будет ближе к еде, раз уж тут учитывают каждый кусок хлеба, чем бегать по крутым склонам за баранами, где сорваться расплюнуть, или быть привязанной к чанам с кипятком, где ненароком могут и обварить. На кухне тоже есть свои трудности, но... Она не успела додумать, чем кухне предпочтительней, Лидия Эйры внезапно рассмеялась. «А ты мне нравишься. Другая бы упала в обморок» или начала слезно лепетать, что высокородные леди не созданы для грязного труда а ты делаешь выбор между работой и работой я хочу выжить честно ответила джаз сколько тебе лет взгляд хозяйки крепости скользил по фигуре гости двадцать на этот раз и джаз помнила что она должна играть гриз всегда подозревала что живущие в долинах слабы телом «Для двадцати ты слишком хрупка. Но ничего, кухня тебя закалит». «Вы ни разу не были в долинах?» Джаз было обидно за свою родину. Один сын кузнеца чего стоил, и папа никогда не отличался тонкой костью. «Это я не удалась, а так у нас сплошь богатыри». «Отправляться в такую даль, чтобы посмотреть на плоские поля? Нету воль. Не вижу в них никакой красоты». «Скажи лучше, каким даром ты обладаешь? Покажешь свои способности?» У Джастины все внутри обмерло. Она совсем забыла, что, представляя гриз должна владеть магией разрушения, а ее она продемонстрировать никак не может. «Простите, миледи, но нет». Джаз, видя, как вспыхнули недовольством глаза хозяйки, потрясла рукой со спасительным браслетом. Как же она была благодарна лорду Вайреду, что тот оставил ей удивительный артефакт. «Даже если вы снимете с меня браслет, я все равно не рискну явить свой дар. Я плохая ученица. Меня едва не оставили на второй год в Академии. Могу не справиться и разрушить вашу крепость до основания». М да, на лице эры было написано разочарование. Ухватив Джаза за руку, она с интересом повертела амулет. «Я бы рискнула снять эту чёртову штуковину, чтобы посмотреть на твою силу. Но с замком на артефакте может справиться только тот человек, которому ты принадлежишь». «Я кому-то принадлежу?» Джаст не ожидала, что стало чьей-то вещью. Ведь спрашивала у Вайрида, не сделалась ли она случайно его женой. Выходит, обманул? «Конечно. У каждой мыши с нашим артефактом на руке есть свой хозяин. Твой?» «Его высочество принц Кайл. Видишь, здесь символ клана Айверов». Не замечая, что расстроила гостью, Эйра, хлопнув в ладоши, вызвала быстроглазого прислушника. «Нормит, отведи Гристель на кухню. Теперь ее место работы там». Джастина заметила, как на мгновение расширились глаза блеклого слегка располневшего мужчины. Он успел оценить и дорогое сукно платья и изящные туфли, и шелк-лент — который уже следовало бы снять с чиколоток, но неловко было становиться раком в присутствии двух незнакомых людей. «У нашей новой служанки нет с собой вещей». Нормит рассеянно осмотрел комнату, но не нашел ни сундучка, ни узелка. «Подбери ей что-нибудь». Леди Эйри уже наскучил разговор. Она брезгливо морщилась, желая, чтобы слуга сам решал все вопросы. И да, место для ночлега выдели ей отдельное, не в общей спальне. Нормит отличался сообразительностью, поэтому сделал страшные глаза, чтобы стоящая истуканом Джас увидела, что ей уже следует идти за ним. Тина отличалась понятливостью, поэтому не стала ждать, когда на нее прикрикнут или подтолкнут в спину. Все познается в сравнении. Это утверждение в который раз оправдалось. дочь лорда Варандак дулась на судьбу за то, что ей придется жить в монастыре, где будут изучать ее дар. Боги услышали ее стенания и послали крылатых людей. Она была недовольна, что ее отправили в горы под присмотром сурового горца, а теперь Джаса жалела, что ее разлучили с ним. Вряд ли время в громком ущелье она запомнит, как нечто чудесное, но сетовать на судьбу уже побаивалась. Все могло обернуться в худшую сторону. Единственное, Джаса знала твердо. Она поклялась Хельгерту остаться в живых, поэтому со смирением примет изменение статуса с леди на служанку. «Сделает все, чтобы выжить, и чем меньше она будет встречаться с лючкой Эйры, тем лучше. Простой лют, он как-то человечнее». Надежды не оправдались. Хозяйка кухни и ее товарки встретили новую помощницу настороженно и повели себя, если не враждебно, то отчужденно. До сего времени они ни разу не видели человека из долин, тем более что вид у Джаз оказался еще тот. И все благодаря управляющему». Кем оказался человек, похожий на сытую крысу? Нормит привел подопечную в какой-то чулан и объявил, что здесь будет ее личная спальня. Чуть погодя, когда два крепких парня принесли лежак с тюфяком, кинул ей в лицо кучу тряпья, посоветовав самой разобраться, что следует перешить, а что сразу выкинуть. Так что на кухню Джаз явилась в рубашке с чужого плеча и в широкой юбке, которую пришлось подпоясать лентой. Не мудрено, что ей сразу доверили метлу которой она в течение последующих нескольких месяцев с усердием шкрябала пол, собирая в кучу перья, чешую, очистки и прочие отходы жизнедеятельности кухни. Ее работа не прекращалась до поздней ночи. После того, как все расходились, она вооружалась тряпкой и грубой щеткой. На коленках, подоткнув за пояс подол, дочь лорда Варандака тирала въевшуюся грязь. Но Джас не роптала. Полоща тряпки в ледяной воде ручья – Тина твердила себе, что однажды придет день, когда все образуется, и она вновь сделается свободной. Дорожное платье, выдающее в ней дитя богатых родителей, Джаз спрятала, в надежде дождаться случая для побега. Пока же она путалась даже в хитросплетениях коридоров, не говоря уже о горных тропах, которые ей вовсе казались непроходимыми. Жалела ли она, что отказалась спасти баранов? И да, и нет. Выбирая работу, Джаз руководствовалась своими резонами. У баранов не выспросишь, в какую сторону двигаться, чтобы добраться до долин. Самой же пуститься в путь, смерти подобно. Кругом скалы, сорваться, расплюнуть. А вот болтливые слуги могли многое прояснить. Но здесь Тину поджидало неприятное открытие. Обитатели крепости между собой объяснялись на местном наречии. И хотя Джаз превосходно знала гордевирский язык, не понимала и половины слов, а уж лезть к кому-то с беседы и вовсе не помышляла. За общим столом сидела молча, делая вид, что погружена в собственные никчемные мысли. Поэтому все ее считали нелюдимой и глупой, она по пять раз переспрашивала очевидные вещи. Ее неприспособленность к работе на кухне списывалась на криворукость, а управляющий, прекрасно знавший, какая птичка попала к ним в клетку, помалкивала. Раз уж о жизни новенькой не беспокоится хозяйка, чего уж ему напрягаться. Владелица замка на кухню не заходила и активно судьбой заложницы не интересовалась. Иногда Джаз подглядывала за ней в щелку двери или, прячась за занавеской, смотрела в окно, как невеста принца гуляет по крепостной стене. Она будила в ней живой интерес, и всякий раз Тина убеждалась, насколько девушка горделива и риска Так отчитывать стражу не мог даже лорд Варандаг. В ход шли отборные ругательства. А однажды, разъярённая каким-то проступком, Эйр ударила одного из стражников кулаком в лицо, сбив того с ног. «Доведись, Джаз, так стукнуть человека!» Наверняка сломала бы себе руку. А эта даже брови не повела. Зыркнула на притихших мужчин и ушла прочь. Но сколько не присматривалась пленница к своей тюремщице, ни разу не видела, чтобы за спиной той распахивались крылья для вылазки за пределы крепости леди брала лошадь и сидела ведле по мужски не дева а воин какой то думала о ней джаз представляя как эйра машет мечом сила ей достала бы чтобы ворочить даже двуручным но в одном джастина была уверена точно она достчков впередд своей вольной кобылки в стрельбе из лука видела когда шла к ручью полоскать свои тряпки как эйра мазала по мишени но кто бы позволил бесправной служанке взять в руки оружие «Скажите, Нормит...» Джаз поймала задумчивый взгляд управляющего на себе. После ужина они остались одни за общим столом, поэтому она поспешила задать вопрос, который давно ее мучил. «Почему наша госпожа не летает? Разве она один из высокородных?» Тот только отхлебнул из чашки, поэтому, услышав вопрос, подавился отваром. Хорошо, что Джаз сидела довольно далеко, иначе бы кашля забрызгал ее всю. «Вот уж правду говорят, что ты умом не крепка!» Управляющий вытер толстые губы, которые так не вязались с длинным носом и блеклыми на выкате глазами. Джаз не вступила бы с ним в беседу, настолько он был ей неприятен, если бы ни одно обстоятельство. Нормит, единственный из всех слуг, говорил на чистом гордевирском. «Когда это женщины вообще летали?» «Так у вас, выходит, только у мужчин крылья?» Открытие поразило Джаз. «Мужчины — воины, им богами дано. А женщина что?» Управляющий приосанился, словно сам был тем неустрашимым бойцом. «Леди Эйра вполне себе воин. Такая и должна быть жена горца, хранительница рода. А почему его высочество принца Родерик здесь не появляется? Уже лето прошло, осень вовсю, а он так и не навестил свою невесту». «Тихо, глупая!» Управляющий сел ближе и перешел на шепот. «Не дай боги тебя леди Эйра услышит. Сосвитас живет. Трудно все между ними. Она любит, а он нет. Поэтому и со свадьбы тянет. Словно не видит, что девка в самый сок вошла». «Раз уж мы с вами так хорошо беседуем...» Джас набралась наглости. «Не подскажете, что сейчас происходит в долинах? Что говорят люди?» Минуло чуть ли не полгода, как она видела отца в последний раз, но о его судьбе ничего не знала. Неоднократно наблюдала, как прилетали и улетали прекрасно крылые, но о чем они шептались с госпожой, подслушать так не удавалось. Джаз постоянно натыкалась на Нормеда, который делал страшные глаза, чтобы она уходила прочь. А ведь Тина понимала, что управляющий толчется под дверями не потому, что хочет явиться к хозяйке по первому зову, а из чистого любопытства. «Ничего хорошего для мышей не происходит». Нормит наслаждался тем, как наполняются глаза Джаз с лизами. «Правый берег безумной Бесси мы уже вернули свои владения. Идёт осада замка Ласбур, где скрылся лорд Варандак. Зуб даю!» — управляющий постучал ногтем по верхнему резцу. «Сто до зимы они не продержатся!» Услышав, что отец жив и сопротивляется птахам, Джаз выдохнула с облегчением. Можно быть уверенной, что и мама находится рядом, папа ни за что не бросил бы ее, и Гристель, скорее всего, там. А жених нашей госпожи сейчас в столице, рядом с отцом, или тоже воюет с мышами? Как не спросить знающего человека о Родерике? выше! Младший принц сражается с королевскими войсками Лиреи. Ваш король думал, что с наскоку отобьет долины. Но уж нет». Прекрасно крылые подготовились, теснят. А будет лезть на рожон, так и Неркаль захватит. Боевых амулетов хватит.